Глава пятнадцатая. В потьмах. «Дни мои текут и мчатся, словно волны в ручейке, И моя поблекла юность, как цветы, в моем венке». Фридрих Шиллер. Юноша у ручья. На другое утро Добродеев, у которого везде схвачено и весь город в друзьях-приятелях, получил задание от монаха «Разузнать про ранний период жизни предпринимателя Бражника». Вдруг выплывет черный лебедь или хотя бы утка. Позвонить майору Мельнику и спросить, как дела. Если он сразу не бросит трубку, спросить, когда похороны Маргариты. Позвонить инсайду и задать те же вопросы. Потом сравнить ответы. Еще Митрич и его маменька. Навидаться и узнать, что говорят в народе. Позвонить Анжелике. Можно не торопиться, в случае чего она сама выйдет на связь. Не забыть про черного монаха на всякий случай. Добродеев отчитался на следующий день. «Бражник Виктор Олегович. Родился здесь. Окончил местный политех. Двадцать четыре года назад уехал насовсем. Родители – врачи. Единственный ребенок – никого уже нет. Однокашники – нашлась парочка. Помнит слабо. Парень был не компанейский, учился хорошо, ни с кем не дружил, спортом не занимался». Была девочка, несколько лет дружили, Лена Глушко, кажется. Думали они поженятся, на последнем курсе все вдруг переженились, но не срослось. После института был потерян из виду, а Лена Глушко работала в НИИ при заводе химволокна. Был слух, что он выехал за границу. Лена Глушко вышла замуж за коллегу и стала Коваль. Десять лет как овдовела, умерла два года назад. Остался сын, зовут Андрей Коваль. Работает системным администратором в Центральном банке. Рекомендуется хорошо. Холост. Бражник поднялся на продажи земельных участков, а также битых автомобилей в ближнее зарубежье. Долго жил за границей. В Чехии последнее время в Германии. Вернулся полгода назад. В данный момент ведет профильные переговоры с корейской автомобильной компанией. Женат. Детей нет. Жена Маргарита Сергеевна лет на 15 моложе. Актриса. Нигде не работает. По слухам, Бражник потерял на спекуляциях прилично. Похоже, вернулся залезать раны, отсидеться. Контактов ни с кем не поддерживает, на публике не появляется. Первый выход в свет – День Святого Валентина в английском клубе. Закончился трагично. Из сотрудников секретарь, она же программиста работает у него несколько лет. Офис в его доме за городом около Еловицы. Есть работницы и шофер по договору. — Откуда известно, что Маргарита была актрисой? — спросил монах, выслушав доклад Добродеева. — Ты не поверишь, на ловца и зверь бежит. Она заходила в нашу драму познакомиться, очаровала директора, спрашивала о работе. Он позвонил мне узнать, та ли это, которую убили. Мы с ним давно знакомы. То есть она не сидела в заперти, и какие-то контакты все-таки были. — Сколько раз? — Два или три. Даже пообедали вместе в сове. Она ему понравилась. В каком смысле? Как женщина. Красивая, прекрасно одетая, но... Добродеев запнулся. Но... Слишком искусственная, манерная, переигрывала. Она же актриса. Так он ей отказал? Нет. Пообещал взять на вакантное место. Они потеряли комическую старуху. Говорит, им нужен комический персонаж. Гротеск. Много треску, эксцентрика. Могло получиться. Там же не все Сары Бернар. Тем более у нее неплохой голос, женщина красивая, сказал, капризная, знающая себе цену, самоуверенная. «Он не пытался?» – монах вздернул бровь. «Ха! Пытался, конечно, но ответного импульса не почувствовал. Знаешь, говорит, есть женщины как культивированные цветы, они даже не пахнут. Так и Маргарита. Красивая, холодная, занята собой. Его первая была такой же, говорит, полдня сидела перед зеркалом, не могла налюбоваться». Детей не хотела, секса не хотела, ничего не хотела. Только блистать и кучу поклонников. Первая. Сейчас у него вторая, их костюмерша. Приятная, невидная, хорошо готовит. И четверо детей. Они помолчали. Ты никогда не задумывался, христофорович что мужику в конце концов нужно? Спросил Добродеев. Когда? Что значит когда? В юности, в молодости, в зрелом возрасте. Когда? «Вкусы не меняются. Если тебе в юности нравились тоненькие блондинки, то и потом тебя не потянет на полных брюнеток». «У каждой тоненькой блондинки свой характер, Лео. В юности об этом не думаешь, а в зрелом возрасте...» «Я тебя умоляю!» — вскричал Добродеев. «В зрелом возрасте тем более, так как шансов подцепить тоненькую блондинку намного меньше». Он похлопал себя по изрядному животу. «Наши женщины стареют вместе с нами», — философски заметил монах. «Те, которые действительно наши. Я не имею в виду прыжки и блондинок». «Понял», — перебил Добродеев. «Женщина — друг человека. Надежная, добрая, хорошая мать прекрасно готовит. Ты лежишь на диване, а она тебе блинчики с мясом. Кушай, дорогой, чего-то ты из личика спал. И сметанки, сметанки побольше Но «Ну, как-то так». «А любовь?» Фейерверк чувств, а восторг, а поросячий виск, а крылья. Даже не любовь, бог с ней. Влюбленность, прыжки. Лео, влюбленность не зависит от нее. Готовность влюбиться — это как пушок на верхней губе у юнца. Это ты сам, Лео, твой пушок. Стареешь, и у тебя вырастают колючие неэстетичные усы. и тебе уже нужны не прыжки, а, ну, ты сам понимаешь». «Понимаю», — вздохнул Добродеев, — к сожалению. «Но в душе ты остаешься молодым и безусом. Вот ведь в чем когнитивный диссонанс». «Так-то оно так. В душе юнец, но надежда уже не способна победить опыт, и нас нужно очень удивить, чтобы мы решились сползти с дивана». «Поэтому ты не женишься. Тебя уже никто не удивляет?» Монах развел руками. Они снова помолчали. «Где там черный монах? Гуляет?» «Гуляет! Вчера его опять видели у Спаса. Сидел на скамейке». «Босой?» Добродеев кивнул. «Крепкий парень. Есть многое на свете, друг Горацию, что и не снилось нашим мудрецам». Монах покивал. Если Маргарита была холодная и самовлюблённая, непонятно, кто её выманил. Это требует наличия друга на стороне. Но условного Васю Пивкова она бы не клюнула. Майор Мельник должен что-то знать, они забрали её компьютер. Может, убийца уже у них на крючке? Ты звонил? Звонил! Он сбрасывает. Это плохо. Похоже, у них прорыв, и на нас им теперь плевать. Кстати, 21 марта у клуба «Руна» тематическая вылазка в пещеру на предмет подготовки контакта с инопланетянами. Приглашаются все желающие. «Не хочешь?» «Хочу! А ты? Ты же волхв!» «Я подумаю», — вздохнул монах. «Знаешь, я им позавидовал. Они такие с юношеским пушком. У них на сайте всякие руны и обереги, а узла троицы нет. Это не они». «Я с самого начала знал, что не они. эзотерики и уфологи не убийцы, они мечтатели. Что будем делать, Христофороч? «Ну...» — монах вытянул губы трубочкой и почесал под бородой. «Ты подружишься с бражником. Пусть поплачется тебе в жилетку. У него здесь никого нет. Подозреваю, в его семейной жизни были подводные камни. Маргарита вся из себя, а он ты сам видел». Нашла по интернету какого-нибудь принца-олигарха и готовить не умела. У них большой дом, два этажа. Он теперь один? Или секретарша тоже там? Зачем тебе? Имей в виду, понимаешь, Леша. Маргарита была актрисой и сильной личностью. И то, что она устроила спектакль, очевидно. Лично мне очевидно. Значит, подготовила запасной аэродром и не боялась скандала и разрыва. Весь мой опыт говорит, что женщины так не уходят. Я уже говорил. Но она же ушла? Ушла. Но собиралась вернуться. Представь себе, что она вернулась, и бражник, которого она выставила полным дураком, потребовал объяснений. В пылу скандала он ее... как-то так. Гипотетически я ни на чем не настаиваю. «Когда похороны? Что твой шпион?» «Инсайд! А Янина при чем?» «Ты прав, Лео», — не сразу сказал монах. «Не знаю. Между жертвами ничего общего, что непонятно и плохо. Не думаю, что бражник был с ней знаком. Что-то подсказывает мне, нужно действовать немедленно. Когда ее хоронят?» «Двадцать второго! Действовать как?» «Мы это уже обсуждали. Нам нужен бражник», — монах ржал кулак. Он мог знать о передвижениях супруги. Нам нужна самая малость. Как говорят в детективных романах, малейшая зацепка. Посмотрим, кто придет проститься с жертвой. Убражника здесь никого не осталось, все будут на виду. Может, оборотень захочет посмотреть на жертву в последний раз. «Какой оборотень?» — не понял Добродеев. «Убийца с узлом троицы, Лео. Так я его вижу». Клички x y Мутант не предлагать ввиду их банальности. Тем более Васю Пивкова, Это ж надо. На что он рассчитывал с такой кликухой? Ник Оборотень тоже не блещет оригинальностью, согласен. Но хорошо передает суть. Убийца смешал в кучу позитивный теплый знак и смерть, добро и зло. Узел троицы – такая же издевка, как Вася Пивков. Он ходит по улице, здоровается с людьми, покупает хлеб, пьет кофе, зная про себя то, чего не ведает никто, упивается своей тайной сутью, смотрит тебе в глаза, улыбается, пожимает руку и вспоминает, как убивал. Оборотень и есть. Напрасно он тронул знак, поежился Добродеев. Такое не прощается. Кем? Высшими силами. Монах вздохнул и покачал головой. «За что я люблю тебя, Лео, так это за юношеский пушок на твоих зрелых щеках. Веру в пришельцев и параллельный мир. А теперь еще и в высшие силы. Чувствую себя древним старцем, лишенным иллюзий. Ладно, ладно, пусть будут высшие силы», — сказал он поспешно, видя, что журналист открыл рот. «Я не против. Надо бы только подмогнуть им по мере сил». Добродеев кивнул. «Чего-то я проголодался, Христофорыч». Может, смотаемся к Митричу? Пробирает прилично, еще насморк подцепишь или чего похуже. Не хватало слечь с вирусом. Как он ходит босиком, ума не приложу. Может, он астральное тело, — предположил монах, — нежить? Спроси у высших сил.